В чрезвычайно интересных воспоминаниях народного артиста СССР Качалова о Сергее Есенине Василий Иванович пишет, что еще при первых его встречах с поэтом весной 1925 года в Москве Есенин рассказывал и вспоминал о Тегеране. В рассказах о встречах с Есениным летом того же года в Баку опять говорится о том, что Есенин должен был улететь в Тегеран. И, наконец, в середине лета Василий Иванович снова видится с Есениным в Москве и пишет, что он уже «слетал» в Тегеран и вернулся в Москву. Слово «слетал» Качалов берет в кавычки. Почему? Видно, у него были какие-то сомнения по этому поводу. Есенин всегда стремился на родину великих поэтов. Там ведь родились все лучшие персидские лирики – пишет он в апреле 1925 года из Баку. Но никогда в Персии Есенин так и не побывал. Баку действительно все сделал, чтобы поездка эта осуществилась. Но Киров, возглавлявший тогда ЦК Азербайджана, отсоветовал Есенину ехать. Говорили, что Сергей Миронович сказал Есенину «В Европе возле вас был близкий человек, а здесь вы будете один», и упомянул о трагическом конце Грибоедова в Персии. И все же Есенин имел представление о Персии не только по рассказам брата Чагина, работавшего в одно время в советском посольстве в Тегеране, но, по-видимому, и по некоторым личным впечатлениям. Чагин познакомился с Есениным в феврале 1924 года в квартире народного артиста Качалова. В то время он был вторым секретарем ЦК Азербайджана и редактором газеты «Бакинский рабочий», на страницах которых впервые были опубликованы многие стихи Есенина. Чагин и помог Есенину иметь представление о Персии по личным впечатлениям. Об этом он написал в газете «Приокская правда», Рязань, 1958 год, номер 118. Поехали на дачу в Мордокянах под Баку, где Есенин в присутствии Сергея Мироновича Кирова неповторимо задушевно Читал только что начавшееся печатанием стихотворения из цикла «Персидские мотивы». Киров, человек огромного эстетического вкуса, в дореволюционном прошлом блестящий литератор и незаурядный литературный критик, обратился ко мне после есенинского чтения сукаризной. «Почему ты до сих пор не создал Есенину иллюзию Персии в Баку? Смотри, как написал, как будто был в Персии». В Персию мы не пустили его, учитывая опасности, которые его могут подстеречь и боясь за его жизнь. Но ведь тебе же поручили создать ему иллюзии Персии в Баку. Так создай же. Чего не хватит? Да вообразит!